Глава 50 Воскресенье, 14 декабря «Я не согласен, Джейми! Здесь лицо явная проблема!» Сэр Уильям сидел за своим столом, глядя на них. Рядом с ним сидел Филипп, атмосфера в неприглядном кабинете была инквизиторской. «Давайте начнем сначала». Похоже, что вы говорите от имени всех, поэтому я буду обращаться к вам. Я особенно подчеркнул, что здесь никаких похорон не будет. Тело должно быть отправлено в Гонконг, и... Оно уже в пути, сэр Уильям. На горцующем облаке, — повторил Джейми, — его подбородок говорил о твердой решимости не уступать. Они спорили уже полчаса. Он и сэр Уильям. Остальные, Хоук, Скай, Тинкер, Кочегар и Анжелика, отвечали на вопросы, осторожно, предупрежденные Джейми и Скайм, открывать рот только тогда, когда к ним обратятся непосредственно, и даже в этом случае ничего не добавлять от себя, просто отвечать на поставленный вопрос как можно проще и короче. Хоук определенно был самым слабым звеном в цепи и дважды чуть не выпалил подлинную причину. Анжелика пришла под густой вуалью, вся в черном и одетая для церкви. «Мы провели символические похороны. Я знаю это!» «И, как я спрашивал уже несколько раз, несколько раз, если все это было чисто символически, зачем вам понадобился настоящий гроб с настоящим трупом внутри, тем более с трупом туземца?» И зачем было сталкивать его за борт, проведя подобие христианского обряда погребения в море?» Джейми пожал плечами, раздавленные этим неизбежным вопросом. Сегодня утром Скай посоветовал слабым голосом. «Нам лучше всего прикинуться простачками, начисто все отрицать и смотреть в пол, не поднимая глаз. Он ничего не может поделать, кроме как метать громы и молнии». Гроб стоял там. Я подумал, что это хорошая идея. — А, так стало быть, это была ваша идея? — Да, — упрямо ответил Джейми, свирепо глядя на Хоуга, который уже открыл было рот. — Я предложил ее, а, а остальные любезно согласились со мной и приняли ее. Таково было желание Тайпена, таково было желание Малкольма и миссис Труан. Никому от этого не стало хуже. Я категорически не согласен. От всей этой затеи веет чем-то жутким. Вы осознанно пошли против моего взвешенного мнения. Похоже мы имеем дело с поразительным нарушением способности разумно мыслить и желанием всех присутствующих здесь уклониться от того, чтобы рассказать мне правду. дать простое объяснение. и тайным сговором в целях сокрытия. — Сокрытие чего? — Вы не согласны, Филипп? Тайрер дернулся в кресле. «Э, — Да, сэр, если вы так считаете. Зачем было брать настоящий гроб и настоящее тело? Хоук неуютно задвигался на своем стуле. Они все поняли, что еще секунды и он не выдержит. Анжелика решила, что время пришло, и зарыдала. — Почему? Вы не хотите оставить нас в покое? Мы никому не сделали ничего дурного. Просто поступили так, как считали лучшим, сделали то, чего хотел мой муж, что я хотела для него. — Анжелика, пожалуйста, не. — Что он хотел? А вы запретили. Это все ваша вина, сэр Уильям. Я думала, что вы нам друг. Если бы вы были нашим другом, и были бы, отнеслись бы с пониманием, у нас не было бы всех этих неприятностей. Конечно, это было некрасиво делать что-то из-под тишка, даже хотя я и верю, что вы были совершенно неправы. — Миссис Труан, я... — Конечно, это было некрасиво. Никто из нас не хотел этого делать. Но, по крайней мере, мы сделали это из чистых побуждений, клянусь, как перед Богом. По крайней мере, эти друзья, настоящие друзья, помогли осуществить как надо то, что мой муж и я. Я не просила о многом. Какое-то мгновение она собиралась броситься вон из комнаты, но мудро не сделала этого, сообразив, что ее побег ничего не решит, а все остальные окажутся в его власти. Она осталась на месте, растворяясь в еще более громких, разрывающих сердце рыданиях, зная, что не солгала, что не сказала ничего, кроме правды. Это была его вина. Через несколько секунд все уже хлопотали вокруг нее, пытаясь успокоить. Все переживали ужасно, кроме Ская, который был восхищен ее блистательной точностью в выборе нужного момента, и сэра Уильяма. который в душе веселился, хотя внешне ради лица притворялся, что расстроен наравне со всеми. Он смотрел и ждал, все еще негодуя на них за те непонятные махинации, которые они затеяли. Что это нашло на них всех? И кто был подлинным виновником? Никак не Джейми. Чертовски глупо то, что они сделали. Смешно. Глупо было так рисковать своими жизнями. Да чего люди бестолковы, черт подери! Даже Анжелика! А, но какая леди, и какое сокровище, и какая актриса! Где она во имя Господа учится всему этому? Как и у большинства девушек ее возраста, образование у нее минимальное. В ее случае это была монастырская школа, что еще в тысячу раз хуже. Или это Небесный наш готовит ее так для судебного заседания века? Или я просто стал старым, безнадежно поглупевшим циником? В любом случае, мне будет действительно грустно потерять ее. Часы на каминной полке пробили три четверти часа. Пора в церковь, — подумал он, — пора прекратить это. Он прилежно читал урок и пока еще не имел времени выбрать из него суть. «Ну-ну, полно, миссис Труан!» — произнес он тоном доброго, но строгого отца. «Не нужно плакать. За последнее время мы все пролили довольно слез. Должен признаться, я по-прежнему с совершенным неодобрением отношусь к вашей эскападе. Очень дешевый спектакль, но, учитывая эмоциональное состояние всех нас, Думаю, мы оставим все как есть. Пока оставим. Он снова притворился, что не услышал их облегченного вздоха и не заметил, как быстро утих ее плач. А сейчас пора в церковь, а потом на пакет-бот, и мы все желаем вам приятного путешествия и долгой счастливой жизни. Поверьте, нам будет очень грустно увидеть, как вы покинете. «Наши берега!» «Я? Я пока не уезжаю, сэр Уильям!» «А?» Сэр Уильям и Тайрор были ошарашены. В перерывах между всклипываниями, не поднимая головы, она пояснила. «Доктор Хук посоветовал мне не предпринимать никаких поездок по меньшей мере неделю». «Совершенно верно!» Тут же вставил Хук. С медицинской точки зрения это не слишком хорошая мысль с Уильям. Совсем нехорошая. Нет, совсем нет. Сегодня утром Скай, поддержанный Джейми, настоял на том, что некоторое время ей лучше всего никуда не ездить. Что ей нужно, так это медицинское свидетельство, доктор. Такое, которое вы сможете подтвердить перед тест-струант. После стольких переживаний она, конечно же, должна остаться здесь, и нельзя вступать ни в какое противоборство, пока она не окрепнет. Хоук с готовностью согласился с ним и теперь говорил сэру Уильяму. — Как вы сами можете видеть, ее очень легко расстроить, и я выписал ей медицинское свидетельство, хотя в нем, в общем, нет особой необходимости. первый момент сэр Уильям не знал, что и думать. С одной стороны, они ее не потеряли. С другой стороны, тот источник раздражения, каким она уже стала, и та острая заноза, какой она непременно станет, когда гнев Тет-Струан падет на нее и на всех них, по-прежнему останется в его юрисдикции. «Знаете...» — Вы все-таки должны поехать, мадам. Я бы решил, что вам очень важно быть на похоронах. — Я хочу поехать, но... Ее голос осекся, и новый приступ рыданий сотряс ее тело. — Доктор Хоук, он, он поедет вместо меня. Я действительно не чувствую себя достаточно. Будет лучше. — Но... Джейми... «Вы-то тоже поедете?» «Нет, сэр. Я получил распоряжение от миссис Тесс Струан. Есть вещи, которыми мне предстоит заняться здесь». «Господи, благослови мою душу!» Без особой настойчивости сэр Уильям постарался разубедить ее, потом вздохнул. «Что ж, если таков совет доктора Хоуга, говорить больше не о чем он, семейный врач Струанов». Он поднялся, не скрывая облегчения, они поблагодарили его и направились к двери. Одну минуту, доктор Хаук, можно вас на два слова? Он спрятал довольную усмешку, увидев, как побледнели Джейми и Скай, и произнес с нажимом, когда они задержались у дверей: всего доброго, Джейми, мистер Скай. Филипп, вы можете идти. Дверь закрылась. Хоук чувствовал себя как кролик перед коброй. А теперь, доктор, спокойно расскажите мне всю правду. Как она себя чувствует? Она чувствует себя прекрасно, на поверхности, сэр Уильям, с готовностью заговорил Хоук. Это поверхностное исцеление. Что там в глубине, никто не знает. Это может продлиться дни, недели, год или больше. Потом кошмар вернется. Что случится тогда?» Он пожал плечами. «Вы увидитесь, Теструан?» «Да, сразу же по приезде», — Хоук ждал, дрожа всем телом. Он боялся расспросов, зная, что не выдержит и подведет всех. С задумчивым видом Сэр Уильям встал, налил в бокал виски и протянул ему. Напиток исчез. Вы теперь долго не вернетесь сюда, если вообще вернетесь. Мне нужно знать. Это останется между нами. Каковы с медицинской точки зрения шансы на то, что она носит ребенка Малкольма Струана? Хаук часто заморгал. Виски и неожиданная мягкость тона успокоили его и сбили с толку. Он не ожидал вопросов на такую тему. Он ответил с полной искренностью. «Разумеется, это в руках божьих, сэр!» Но Малкольм был здоров, и она тоже. «Оба они прекрасные люди!» Вот только жаль, оба родились под несчастливой звездой. Это так печально. Я бы сказал, что шансы очень хорошие, поскольку это было не случайное влечение. Их объятия, должно быть, были очень страстными, настолько близкими к истинной любви, насколько мне когда-либо приходилось видеть. Сэр Уильям нахмурился. Хорошо. Когда вы увидитесь с Тесс Труан, я думаю, нашей миссис Труан не будет лишней никакая помощь, а? — Вы можете быть уверены, что я вступлю за нее? Сэр Уильям кивнул и опустил руку в ящик стола. Конверт был запечатан и адресован конфиденциально и совершенно секретно лично в руки сэру Стэнсхупу, губернатору Гонконга. от сэра Уильяма Айлсбери, посланника в Япониях. — У меня есть к вам официальное поручение, тайное. Я хочу, чтобы вы лично доставили вот это губернатору. Сразу же, как только прибудете. Он надписал внизу, доставлено лично доктором Хэугом. и решил воспользоваться доктором, едва только узнал, что Джейми не едет пакетботом. На борту горцующего облака не было никого, кому он мог доверять. Письмо должно быть вручено лично ему, никому другому. Никто не должен знать, что вы курьер ее величества. Это ясно? Да, сэр. Разумеется, сэр Уильям, с гордостью ответил Хук. Сэр Уильям знал, что Хук сейчас податлив, как тесто, и он может вытянуть из него все, что ему только захочется знать. Кто затеял эту безумную выходку, что им понадобилось так далеко в море? Почему они вообще сделали то, что сделали? И что же действительности произошло в Канагаве? Он улыбнулся про себя, наслаждаясь своим превосходством, и по своим собственным причинам не стал задавать ни одного из этих вопросов. — Желаю вам счастливого плавания. И я с нетерпением буду ждать встречи с вами в Гонконге. — Благодарю вас, сэр. Хоук поспешно вышел, чувствуя себя на седьмом небе от счастья, что сумел выбраться отсюда, не поступившись честью. Джейми и Скай ждали его на Хай-стрит, с недаемой тревогой. «Ничего. Честное слово», — возбужденно заверил их Хоук. «Он просто хотел задать несколько чисто медицинских вопросов частного характера». «Вы уверены?» «Готов поклясться чем угодно и умереть на этом самом месте. Скорее мы как раз успеем пропустить стаканчик перед службой. У меня до сих пор ноги как ватные». Они с радостными лицами зашагали к клубу, не заметив сэра Уильяма, который наблюдал за ними из окна. «Интересно». Насколько счастливыми были бы физиономии этих олухов! Прочти они мое письмо к губернатору, — сердито подумал он. Пусть не думают, что соскочили с крючка. Мы все еще болтаемся на нем. Словно один гроб имеет какое-то значение, когда весь мир разваливается. Россия опять балансирует на грани войны. Пруссия облизывает бакенбарды над вспоротым брюхом Центральной Европы. Потом еще эти французы с их дрочливой, раздутой до небес гордостью. В нашей индийско-азиатских колониях неспокойно из-за этих недоумков в парламенте, а мы тут сидим и ждем, когда японцы вырежут нас под корень. Внешне письмо было самым обычным. После расшифровки оно гласило «Срочно прошу выслать все возможные флотские и армейские подкрепления, поскольку ожидаю, что поселение в любой день может быть атаковано самурайскими легионами Бакуфу, и нам, возможно, придется оставить нашу базу в Японии».